Глава 22. Мы это всего лишь наши воспоминания, некто неизвестный. Драгония Нельвия, Нарин и Амиан. Прошло 5 дней. Не знаю, то ли небеса решили вознаградить меня за все те страдания, которые я перенесла в Асфероне, то ли угрозы Дори на обуселении охраны границ были ещё одной наглой ложью. Но мы благополучно пересекли территорию страны и на следующее утро собирались начать переход через горы. К счастью, погода постепенно менялась. Заметно потеплело, и теперь по утрам я наслаждалась чистыми звуками капели. За эти дни мы заезжали всего в две деревушки. Амиан и его друг Эдар не хотели светиться на постоялых дворах, предпочитая проситься на ночлег к одиноким старикам. Я же только и желаю этими остановками. Время, проводимое в седле, было для меня настоящей пыткой. Я и ходила-то с трудом, что уж говорить о верховой езде. Моё состояние можно было назвать более-менее стабильным, если не считать редких вспышек боли. Но со временем боль стала отступать. Становилось всё слабее и слабее, пока в один прекрасный момент я не поняла, что уже ничего не чувствую. И за это стоило благодарить только Амиана. В первую нашу остановку в доме пожилой эмпатии, растившей малолетнего внука в богом забытой деревне, эльф попытался покормить меня легким ужином, состоящим из отварного картофеля и горячего бульона. Как вы думаете, что он услышал в ответ? Именно. Убедительную просьбу засунуть эти продукты куда-нибудь подальше и не мучить одним их видом истерозный организм. Добавить к этому чрезмерную раздражительность, плюс постоянные жалобы на сильную боль, и в голову эльфа закрались нехорошие подозрения. Тем же вечером он зашёл ко мне и принялся внимательно меня осматривать. Амиан, что за взгляд? Не пугай меня. Ничего не ответив, эльф опустился на кровать и стал изучать мои руки, волосы, скользить взглядом по всему телу. Я поёжилась, и уже не на шутку испугавшись, отодвинулась от него. «Скажи, у тебя в последнее время бывали галлюцинации? Или же, возможно, тебя мучили кошмары? Как тогда, в Ниале. Помнишь историю с ящеркой?» Я послушно кивнула и ответила, что иногда видела размытые тени. «А кошмары мне снятся всю жизнь, сколько себя помню. В Ирейтон приезжал, Один? Или Хилден?» Удивлённый его расспросами, я продолжала кивать, не понимая, чем вызвано столь странное любопытство. "Будь я не прокляты", прошептал Амиан, и схватив мою цепочку, резко дёрнул. "Что ты делаешь?" закричала я и кинулась к окну. "Поздно". Эльф выкинул цепочку, а вместе с ней моё кольцо. "Еле слышно простонала я. "Зачем ты это сделал? Купим новое?" Холодно отрезал Амиан. Затем в его голосе послышались теплые нотки. «Тебя травили?» «Не знаю, как долго, но думаю, не меньше двух недель. Вероятнее всего, филанелей». «Травили?» Я коснулась шеей в том месте, где еще несколько секунд назад висели мои амулеты. «А при чем тут украшения?» «Видишь ли?» Со вздохом ответил Амиан. «Филанелия — очень необычный яд». Её можно добавлять в пищу, и тогда жертва меньше чем за неделю сойдёт с ума, и ни один лекарь не сможет доказать, что помутнение рассудка и внезапная смерть были вызваны действием яда. Но есть и другой способ, усмехнулся он, более заострённый. В конечном итоге жертва точно так же умрёт, предварительно лишившись рассудка. Вот только до этого она переживёт долгие недели, полные кошмаров и дикой боли, которая будет рвать её тело на части. Я судорожно сглотнула, вспомнив те моменты, когда мне хотелось убить себя, только бы не чувствовать страшную боль. Амиан продолжил. Некоторые не выдерживают и кончают жизнь самоубийством. Некоторые теряют рассудок и совершают поступки, за которые потом несут наказание, порой более страшное, чем сама смерть. А вот я во всём преуспела. Сначала попыталась порадкнуть кинжалом себя, затем перерезать горло Эдель. Ничего не скажешь, хорошенькая отрава. Одни умирают уже через пару недель, другие могут мучиться месяцами. Всё зависит от состояния здоровья и количества яда. Хорошо, то, что филанелия суперская вещь, это я уже поняла. Но какое отношение к ней имеют мои амулеты? Амиан печально улыбнулся. Отравитель выбирает какой-либо предмет, который постоянно находится с жертвой, и смазывает его несколькими каплями яда. И так каждый день. В твоём случае тем предметом стали амулеты. Ядовитые пары проникали в лёгкие и постепенно отравляли весь организм. Скажи, кто имел доступ к твоим украшениям? Я прислонилась к спинке кровати и захлопала глазами. В памяти всплыли постоянные попытки Эви забрать у меня украшение под каким-либо предлогом. «Нет, Амиан, Эви не могла. В таком случае она не стала бы помогать мне бежать. Да и не поверю я, что эмпатия способна на такое». «Значит, способна», — безжалостно парировал эльф. «Скорее всего, она служит дором. Но она просила меня показаться доктору, а я, дура, не желала видеть никого, кроме Морта». предприняла я ещё одну попытку оправдать эмпатию я тебе уже говорил что ни маг ни лекарь не смогли бы выяснить причину болезни вот служанка и делала вид что беспокоится о твоём здоровье неужели эве могла так со мной поступить нет я не верю я найду этому объяснение но потом не сейчас сейчас не хочу думать ни о чём что связывает меня с драгоней «Если бы тебя травили в долине, тамошние лекари, возможно, и смогли бы выяснить причину болезни, хотя и это очень сомнительно. Но в Драгонии эмпаты совершенно не разбираются в ядах и предпочитают иметь и дело только с холодным оружием». «Значит, доры начали травить меня еще в долине?» — спросила я, вспомнив вечер, проведенный в компании ящера. Амиан неуверенно пожал плечами. «Скорее всего». Возможно и не филонели, а каким-либо другим вызывающим галлюцинации веществом. Или же Дор приказал добавить филонелию тебе в пищу. Боюсь, этого мы не узнаем, пока не спросим у эльфов. Нет уж. Пусть лучше история с ящером останется неразгаданной тайной. Надеюсь, я больше никогда не пересякусь с этой семейкой Адамсов. Пусть тебе травят кого угодно, но только не меня. Амиан пожелал мне спокойной ночи и задул свечи. А куда мы едем? широко зевнув, спросила я. Да мой, прозвучал ответ, и комнату накрыла ночь. Так вот шли дни, а мы продолжали двигаться к тому месту, которое Амиан называл домом. Природа медленно просыпалась, расставаясь со снежным покровом, и чем дальше мы отъезжали от дорогоний, тем теплей становилось. В долине уже должно быть жарко, мечтательно произнёс Амиан. К сожалению, нам туда пока нельзя и не надо. Но воспоминания о прошлом визите ещё жили во мне. Навряд ли в ближайшее время я загорюсь желанием посетить край эльфов. Всё-таки лучше в Эльвии ничего нет. И где же находится ваш дом? поинтересовалась, поравнявшись с Эдаром. Ближе, чем ты можешь себе представить, улыбнулся он. В первые дни Эдар не проронил ни слова. У меня даже появились опасения, вдруг он не мой. Однако, услышав однажды на рассвете бешеные крики, это они так тренировались, я с облегчением отметила, что Эдар здоров и имеет довольно недурной голос. Низкий, бархатистый, с приятной хрипотцой. В общем, с голосом парню повезло. Впрочем, и с внешностью у него был полный порядок. Длинные темные волосы, зеленые кошачьи глаза с пушистыми ресницами, озорная улыбка. Единственное, что портило его совершенное лицо — тонкий шрам на правом виске. Как-то ночью мы сидели с ним у костра. Амиан уже уснул, а я не могла сомкнуть глаз, увлечённая разговором с Безликим. «Откуда у тебя этот шрам?» Не сдержавшись, полюбопытствовала я и заметила, как лицо эльфа помрачнело. «Память об импатах», — усмехнувшись, ответил спутник и подкинул хворост в костёр. Золотые языки пламени весело зашипели и взвились к небу. Почему ты стал безликим? За что вы ненавидите импатов? Ещё снова короткая усмешка и снова пламя ненависти, полыхнувшее во взгляде. Боюсь, ты нас не поймёшь. Тебе они не причинили столько зла, сколько мне или Амиану. Да, совсем. Одного вампира я бы сама прикончила с огромным удовольствием. Жаль, что ещё не сделала этого. И все же я постараюсь. Эдар, пожалуйста. Эльф тяжело вздохнул. Поднялся, поставил воду на огонь, засыпал в кастрюльку травы, зачем-то почесал затылок, и только потом вернулся ко мне и начал говорить. Моя история короткая. Я стал членом касты недавно, восемь лет назад. А вот Амиан, можно сказать, родился безликим. Я положила голову на колени, Я приготовилась слушать печальную историю эльфа. 10 лет назад моя жизнь казалась мне идеальной. Я вырос в небольшой деревушке на юге долины. Как и мой отец, стал плотником, собирался жениться. Эльф печально улыбнулся своим воспоминанием. У меня была самая прекрасная невеста. Когда она ответила мне да, я понял, что нет и не может быть никого счастливее меня. И вот настал день свадьбы. Амина, так звали мою невесту. Было прекрасно. Помню, когда увидел её в лучах заходящего солнца, плывущую ко мне подобно гилании в облаках, я почувствовал, что ещё немного, и сердце остановится от счастья. Затаив дыхание, с трепетом наблюдала за своей будущей женой. Нас повенчали. Весь вечер я находился в состоянии эйфории. Никак не мог поверить в то, что Амина наконец стала моей. Но голос Эльфа дрогнул. На этом моё счастье закончилось. Когда праздник был в самом разгаре, на горизонте показались они. Два мага, посланник и пять солдат из Драгонии. Эмпаты направлялись в Ниаль на приём к Седрику. Шерет хотел женить своего сына на нашей принцессе. А посланик и маги должны были сделать так, чтобы Седрик захотел этого не меньше. Помню, мы это уже проходили. Им потом стало интересно, чем вызвано наше веселье, и они решили остаться в деревне посмотреть свадьбу. Мы не были против. Думали, надолго гости не задержатся. Вот удовлетворяют своё любопытство и двинутся дальше. Лучше бы они не приходили. Одна мою солдат приглянулась моя жена. Жаль, что я не обратил внимания на то, как он смотрел на неё. Тогда бы Эдар прикрыл глаза, борясь с нахлынувшими чувствами. Ровно в полночь Амина и её Руана оставили нас, чтобы пойти готовиться к первой ночи. Я почувствовала, как глаза помимо воли слипаются. Лёгкая дрожь пробежала по телу и унесла меня в загадочный мир прошлого. Пора С улыбкой проговорила кореглая за эльфийка и протянула руку невесте. Поднявшись из-за стола, Амина улыбнулась гостям и последовала за Руаной. Праздник подходил к концу. Большинство приглашённых тоже поднялись и поспешили к Эдару, чтобы ещё раз его поздравить. Один из солдат, воспользовавшись суматохой, тенью скользнул между столами и быстрым шагом зашагал по тропинке за счастливой новобрачной. Востремившись вперёд, он не заметил, как один из гостей, подойдя к Эдару, что-то шепнул тому на ухо. Эльф помрачнел и кинулся следом за непрошенным гостем. Послышались яростные крики. Через минуту уже них вернулся, волоча за собой окровавленное тело солдата. Позади него, прижав руки к груди, стояла перепуганная Амина. Эмпаты кинулись на эльфа, горя желанием отомстить. Но в какое-то мгновение свет померк. только крики ярости и гнева, словно раскаты грома, сотрясали землю. Я должен был увести её, спрятать от них, с болью в голосе прошептал безликий. Но в тот момент я был ослеплён жаждой уничтожить тех, кто мог причинить вред моей любви. Пока мы боролись с этими тварями, один из солдат приблизился к Амине и убил её. Ванзель кинжал прямо в сердце. Прости, что заставила тебя пережить это вновь. Я отвернулась от эльфа, не решившись встретиться с ним взглядом. "Ничего", горько усмехнулся Эдар. "Я смирился со своей утратой". Заглянув в душу эльфа, я невольно содрогнулась. Столько боли и отчаяния хранила его память. "Тогда почему ты мстишь? Ведь это не вернёт Амины". Полный едкой ненависти голос разорвал тишину. потому что эмпаты виновны в бесчисленных, еще более тяжких преступлениях. Ты многого не знаешь, и лучше тебе ничего об этом не знать. С воцарением Тер-Ашт-Сейнов наша земля начала медленно умирать. Если мы их не остановим... А Амиан? Что такого сделал ему Дорин, если он одержим жаждой уничтожить владыку? Эльф замялся, раздумывая, стоит ли мне рассказывать историю своего друга. Я молча сидела и ждала, когда он заговорит. Наконец Эдар прошептал. Не Дориан, а его отец. Шерет уничтожил его семью. Всех. Отца, мать, братьев. Возможно, тебе известно. Двести лет назад эмпаты воевали с людьми за обладание восточными землями Нельвии. Когда-то очень давно земли принадлежали эмпатам. Шерет захотел вернуть их и попытался привлечь на свою сторону армию Седрика. Асиат Амиана Горн в то время служил старшим советником его величества. После его смерти должность перешла к Дору. Горну удалось уговорить короля не вмешиваться в бойню, и Эсдрик отказал Эмпату. Шэррет не забыл этого. Война окончилась, Эмпаты проиграли. Между Нельви и Драгонией установился хрупкий мир. Но владыка помнил, кто помешал ему завладеть эльфийским войском и выиграть войну. Вскоре виновников не стало. Амиана спасло то, что в те годы он учился в Нельве и редко появлялся в долине. Шерет не знал о существовании в семье третьего сына. К счастью. Я украдкой посмотрела на спящего эльфа. Еще одна искалеченная по вине владыки жизнь. Хоть и недолго длилось мое знакомство с посланником, уже успела понять, что он не успокоится, пока не отомстит и не убьет Дориена. Или не умрет сам. Поспеним много, заботливо произнёс эльф. Нам придётся выехать на рассвете. Зачем? подвигаясь поближе к костру, спросила я и устало зевнула. Чтобы к вечеру быть дома, драгония, эсферон. Эрод. Я шёл по коридору и осматривался в лица своих подданных. Все рядили наквы взгляды, листьявые улыбки, рыбалепные поклоны. Заметив одну из эмпатий, склонившуюся в нижешем поклоне, ещё немного, и она упадёт на пол, я раздражённо зашипел. Как же мне всё это надоело! Надоело играть в игру, навязанную дуорами. Сегодня ночью я окончательно утвердился в мысли, что от эльфов нужно избавиться, и как можно скорее. Сначала разберусь с Одином, а потом, когда старший Дор вернётся из долины, настанет и его черёд. Звезду они мне так и не нашли, я проверил. Несмотря на все попытки Хелдена скрыть от меня свои мысли, я все же смог его просмотреть. Ему неизвестно, где она спрятана, и, похоже, эльф уже оставил всякую надежду найти ее. А зря. Знал бы он, какая сила заключена в этом маленьком камне. Тогда бы ему не пришлось возвращать меня к жизни. Эльф был в моей гробнице. Надеялся, что звезда спрятана там. Она и хранилась там последние тысячелетия, захороненная когда-то вместе с моими останками. Уничтожить ее старейшины не смогли, поэтому спрятали там, где никто не смог отыскать. Каким чудом кому-то удалось найти артефакт, я не представляю. Это какой же нужно обладать силой, чтобы держать его у себя? Камень питается энергией живых, энергией обладателя. Сейчас же он питается тем, что в нем заключено. Пока душа Дориена будет в плену у камня, камень будет медленно ее убивать. Высасываются жизненные соки до тех пор, пока не останется ничего. Знали бы они, какую цену много веков назад я заплатил за обладание этим сокровищем. Я отдал все за звезду, а ее украли. Лишили меня моей основной силы. Нет, чего бы мне это ни стоило, я найду ее и убью того, кто посмел ее у меня отнять. Эви, она уже проснулась? Прошла почти неделя с того рокового дня, когда посланница напала на Эдель. Старейшины не оставляли попыток уговорить меня казнить девчонку и надеялись, что я все же прислушаюсь к их мудрым речам. Особенно распинался Ланар. И чем она ему не угодила? У Нарин дар притягивать к себе недоброжелателей. По-моему, милая девочка немного истеричная, правда? Но если учесть то количество яда, которым был насыщен её мозг, можно сказать, она ещё хорошо держалась. И в отличие от них, мой взгляд переместился на застывших в немом поклоне стражников. Никогда меня не боялась. Даже непривычно как-то. Все боятся, а она нет. Точно сумасшедшая. Всю эту неделю я не трогал её, решив дать посланнице прийти в себя. Кроме Морта и служанки, к ней никто не допускался. Странно, что ее друзья буквально на третий день после покушения простились с нами и отправились в Нельвию. Значит, никакие они не друзья. Я усмехнулся. Теперь у Нарин остался только я. Я один. Поправиться, потом решу, что с ней делать. Ну, чего застыло? Эви, у меня нет времени стоять под дверью, открывай. Эмпатия как-то странно на меня посмотрела. и распахнула двери. Надеюсь, посланница уже не спит. Что за демон? Эви, где Нарин? Уехала? Я перевёл взгляд на мертвенно-бледную служанку и заорал: "Куда? Где моно она могла уехать?" Эмпатия подняла на меня глаза и прошептала дрогнувшим голосом: "Как можно дальше отсюда? Один убил бы её. Я всё поняла." Вы отравили госпожу все эти недели? Я отравила. По щекам импатии потекли слёзы, и она громко всхлипнула. Я приблизился к служанке и зло прошептал: "Ты смеешь обвинять своего владыку?" "Я всего лишь сказала правду", отведя взгляд в сторону, прошептала служанка. "Значит, вы с Мортом меня обманывали". Глаза затуманила приступом ярости. Как же в тот момент мне хотелось сжать в руках её тоненькую шейку и покончить с дрянью, посмевшей скрыть от меня побег посланницы. Я потянулся к ней и почувствовал дикий страх, исходящий от эмпатии. Собвладал собой, отвернулся и пошёл прочь. Он бы убил её. Послышались тихие слова, утонувшие в горьких рыданиях. Теперь он никого не убьёт. Вернувшись в кабинет, Я позвал слугу и приказал ему собрать совет и пригласить на него Дуора. Пора эльфу расплачиваться за свои преступления.